Глава 4. Тело тряслось и дергалось, словно через него пропустили электрический разряд. Суставы и сухожилия болели, как в тот раз, когда его подвесили на крюк. Но сейчас боль постепенно стихала, и он почувствовал, как что-то царапает его лицо и руки. Линус лежал в кустах. Не в колючем кустарнике, но все же здесь хватало острых веток, чтобы в моменты, когда сотрясалось тело, задеть их и рассарапать кожу. Он обхватил себя руками и выкатился оттуда. Кусты находились в нескольких метрах от берега, рядом с которым двигались одинокие маленькие льдины. Он понятия не имел, где находится Взглянул на поверхность воды и подумал, как же ему повезло, что он не оказался там, хотя там, где сейчас вода, в другом месте был мрак. «Папа!» Линус оглядел черную воду, в которой отражались полоски света из жилых домов на противоположном берегу. «Все спокойно». Будь папа там, наверное, были бы заметны движения. Ну, конечно, придурок. В этом мире папа парализован. Если бы он попал в озеро, то камнем пошел бы на дно. Но где тогда пузыри? от Линус сложил руки на животе и наклонился вперед. Эта картина ему не нравилась. Папа тонет в холодной черной воде, дыхание на исходе, и только пузыри воздуха поднимаются к поверхности. Идиот, идиот, идиот. Чем я только думал. Он знал, как он думал как папа. Приняв черную субстанцию, ты уносишься куда-то, ты забываешься, но, несмотря на это, потом оказываешься в том же месте, если только не исчезаешь во мраке. Только сейчас Линус понял, как безрассудно себя повел. Их квартиры, черт возьми, находятся на тринадцатом этаже. Они же могли оказаться в том другом месте в тридцати метрах над землей. Такое падение не пережил бы даже гепард, и все его девять жизней тут же как ветром сдуло бы. Но этого не произошло. Возможно, на поле не учитывалась разность высот, потому что такого явления там просто не существовало. И все же, как чудовищно глупо. оправдывал его только то, что он не подумал возможности физического перемещения. А ведь это объясняло способность Икса выбираться из самых запутанных ситуаций. Линус приложил руки к карту, прокричал «Папа!» и прислушался в ожидании ответа. «Ничего». Он прошел немного вдоль берега и крикнул снова. Слева от Линуса с берега в воду уходили мостки, он понял, где находится. Озеро Брунсвикен. Посмотрев на юг, над деревьями разглядел верхние этажи сарая. Поле было не бесконечно, но его географию Линус не понимал. Он посмотрел на часы в телефоне. В этом мире его не было шесть минут, а сколько он пробыл в другом, он не знал. Но точно дольше, гораздо дольше. «Папа, где ты?» Слышалось только, как с деревьев падают капли тающего снега. «Будь папа где-то поблизости, он бы услышал». Линус нашел утешение в том, что не знал, как на поле все устроено. Папа бросился во мрак. Может, в результате он вернулся в исходную точку? Это был последний шанс, что все закончится хорошо. Если бы Линус хоть сколько-нибудь верил в Бога, он бы безостановочно молился ему, пока бежал через слякоть в сарай. Но ни в какого Бога он не верил, и в голове крутилось только абстрактное «пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста». Без нескольких минут десять Линус стоял у двери квартиры, которую все еще называл своей. Вытер подошву обрюйки, не хотел оставлять внутри следы. Он так сжал в руке связку ключей, что они отпечатались на ладонь нашел нужный ключ и вставил ее в замок. «Папа? Папа?» В квартире стояла гробовая тишина. Бетти еще не вернулась домой. Большими шагами Линус пересек прихожую и остановился у входа в гостиную. Инвалидная коляска пуста. Линус опустился на корточки и обхватил голову руками. «Чёрт, чёрт, чёрт, чёрт!» Захотелось обыскать квартиру, хотя он знал, что это бесполезно. В голове пронеслось выражение, которое используют, когда говорят о человеке, потерявшем влияние. Он ушёл в тень. «Папа теперь во мраке». Линус несколько раз глубоко вздохнул. «Теперь мне никого не осталось». Несмотря на плачевное состояние папы, на то, что большую часть времени Линус тратил на то, чтобы избегать его, У него было что-то. Последний взгляд, которым Дарт Вейдер смотрел на люка Скайуокера. Немного тепла. Теперь его нет. Теперь оно во мраке. Линус встал и пошел на кухню. Бетти была настолько старомодной, что до сих пор записывала телефоны в телефонную книгу. Линус нашел номер Томми и записал его в телефон. Один человек у него еще есть. И несколько часов назад он этого человека сдал. Черт, черт, черт. Линус последний раз посмотрел на коляску, словно папа там мог появиться, пока Линус был на кухне. Нет, не появился. Лишь отпечаток его тела остался на просиженной подушке и протертом подголовнике. Перед уходом Линус помахал пустой коляске и сказал «Пока, папа». Выйдя из квартиры, он услышал, как поднимается лифт. Линус на цыпочках пошел вниз по лестнице, но лифт остановился на несколько этажей ниже. Бетти придет только через некоторое время, обнаружит. Линус покачал головой, перепрыгивая через ступеньки. Он не мог даже вообразить, что подумает мама. Оказавшись во дворе, он пошел к кустам с перекладиной для ковров и сел, прислонившись спиной к опоре, рядом с которой сидел парень с татуировкой в виде кролика. Прежде чем успел передумать, нашел номер Томми написал сообщение. «Это Линус. Ты его видел. Он хочет видеть тебя. Я дал адрес. Не отвечай». Он опустил телефон, переполненный неотвеченными сообщениями от нариков, которым требовалась дорожка, а то и не одна. Нажал на «Отправить». Посмотрел на ночное небо, и в груди немного полегчало. В охватившей его панике он не подумал вот о чем. Папа сам решил сделать то, что сделал. Линус пытался помешать ему всеми возможными способами, но папа добровольно кинулся во мрак. Может, это хорошо? С того самого момента, как случилось несчастье, папа только и хотел, что умереть, перестать быть запертым в переломанном теле. Теперь именно это и произошло. Он предпочел быть лошадью внутри мрака, чем человеком, сотканным из мрака. И это можно понять. Линус рассмеялся. Чем больше он об этом думал, тем меньше его тяготило чувство вины. Он оказал папе огромную услугу, они вместе отправились в последнее путешествие. Наконец он смог об этом думать и о том, что они вместе пережили на поле. Смех сменился улыбкой. «Удачи, папа. Скачи. Берегись выхода, иначе снова станешь человеком». «А Томми...» Улыбка сошла с лица Линуса. Здесь, как ни крути, об услуге речи быть не может, но ведь Икс мог и сам без помощи Линуса выяснить, где живет Томми. А Томми наверняка понимает, что не все довольны его статьями. И вот что. Если бы Икс не спросил у Линуса адрес Томми, Линус бы не узнал, что Икс хочет его видеть, что бы это ни значило, и тогда не смог бы отправить Томми сообщение и предупредить его. То есть и это в конечном счете оказалось хорошо. Все было хорошо. Весь вопрос в том, как посмотреть. Что сделано, то сделано, а если можно посмотреть на это с положительной стороны, тем лучше. Теперь Линус только так смотрел на события этого вечера, как и положено Бандосу. Он достал телефон и пролистал сообщения от наиболее отчаявшихся клиентов. Затем написал Матти. «Берлога через десять мин». «Хватит просиживать штаны. Пора возместить убытки».